Глава вторая. Алексис крепко спала в ту ночь. Когда они с Фатиной наконец отправились на Боковую, был уже второй час ночи. Долгая поездка до плаки, день на спиналонге и головокружительная смесь вина и бренди погрузили Алексис в глубокий сон без сновидений. Было уже почти десять, когда сияющие лучи проникли в брешь между толстыми занавесками из грубой ткани и упали на подушку Алексис. Разбуженная Алексис машинально натянула на голову простыню, чтобы спрятать лицо. Последние две недели она спала в разных незнакомых ей комнатах, и каждый раз утром, когда она осознавала окружающую реальность, ее настигал момент растерянности. Большинство матрасов в дешевых пансионах Где останавливались они седом, то ли были продавлены в середине, то ли обладали торчащими наружу пружинами, с таких постелей не трудно было вставать утром. Но вот эта постель была совершенно другой, да и вся комната была другой: круглый стол под кружевной скатертью, табурет с поблекшим тканым сиденьем, несколько акварелей в рамках на стене, подсвечник густо покрытый органными трубками воска, душистая лаванда, пучок которой висел на внутренней стороне двери и стены, выкрашенные в мягкий голубой цвет, подходивший к постельному белью. Все это выглядело даже более домашним, чем родной дом. Когда Алексис отдернула в сторону занавески, ее приветствовала ослепительная перспектива сверкающего моря и остров Спинолонга, который в мерцающей дымке казался более отдаленным и уединенным, чем накануне. Выезжая из Хани вчера утром, Алексис вовсе не намеревалась задерживаться в плаке. Она представляла себе короткую встречу с пожилой женщиной из материнского детства и недолгую прогулку по деревне, после чего должна была вернуться к Эду. Поэтому она ничего не взяла с собой, кроме карты и фотоаппараты, и уж, конечно, не предвидела, что ей понадобится сменная одежда и зубная щетка. Однако Фатине быстро пришла ей на помощь, одолжив все, что было необходимо. Одну из рубашек Стефаноса вместо ночной сорочки и чистое, хотя и довольно старое полотенце. А утром Алексис обнаружила в ногах кровати цветастую блузку, совершенно не в ее стиле, но после жары и пыли прошедшего дня она была счастливо сменить одежду. К тому же это был жест такой материнской доброты, что Алексис едва ли могла его проигнорировать. Пусть даже светлые, розовые и голубые тона блузки выглядели довольно нелепо в сочетании с шортами цвета хаки. Но разве это имело какое-то значение? Алексис ополоснула лицо холодной водой, над крошечной раковиной в углу, а потом внимательно рассмотрела в зеркале свою загорелую кожу. Она волновалась, как ребенок, которому должны были прочитать самую главную часть сказки. Сегодня Фатини станет ее шахерезадой. Одетая в непривычный хрустящий отглаженный хлопок, Алексис неспеша спустилась по темной задней лестнице и очутилась в кухне ресторанчика, где в нос ударил мощный аромат крепкого, только что сваренного кофе. тени сидела за огромным грубым столом в середине комнаты. Хотя стол тщательно скребли, он все равно хранил на себе следы всех тех блюд, что готовились здесь, и запах всех трав, которые крошили на его поверхности. Наверное, он также был свидетелем тысячи разных споров, что вспыхивали и закипали в невероятном жаре кухни. Фатини встала навстречу Алексис. «Калимера, Алексис!» — тепло произнесла она. На Фатини была блузка, похожая на то, что она ссудила Алексис, но в оттенках охры, подходивших к ее пышной юбке, колыхавшейся вокруг ног и доходившей почти до лодыжек. Первое впечатление от ее красоты, поразившей Алексис накануне вечером в благожелательном свете сумерек, оказалось верным. Изящное сложение этой кретянки и ее огромные глаза напомнили Алексис о великих минойских фресках в Кноссе, о ярких, живых портретах, переживших несколько тысячелетий и обладавших той удивительной простотой, которая и заставляла их выглядеть невероятно современными. «Хорошо спала?» — спросила Фатини. Алексис подавила зевок, Кивнула и улыбнулась Фатине. Та уже хлопотала, нагружая поднос кофейником, немалых размеров чашками и блюдцами с хлебом, который только что достала из печи. Уже звенит хлеб разогретый. Это единственный недостаток местных воскресений. Булочник не желает выбираться из постели. Так что приходится питаться сухими корочками или свежим воздухом», со смехом сказала Фатине. «Я буду более чем довольна свежим воздухом, если он пойдет на закуску к свежему кофе», ответила Алексис, выходя следом за Фатине через завесу из пластиковых полосок на террасу, где столики с красными столешницами из огнеупорной пластмассы, лишившихся бумажных скатертей, выглядели до странности голыми. Женщины сели лицом к морю, лизавшему камни внизу. Поти не разлила по белым чашкам густую черную жидкость. После бесконечных чашек растворимой дряни, которые подавались так, словно эти гранулы представляли собой невероятный деликатес, Алексис поняла, что никогда в жизни настоящий кофе не казался ей таким крепким и таким вкусным. Похоже, никто не смог набраться храбрости и рассказать грекам, что наск кафе давно уже не новинка. Здесь по-прежнему пили старомодный густой и сладкий напиток, которого жаждала душа Алексис. Сентябрьское солнце сияло в чистом небе, и благодатное тепло, сменившее напряженную августовскую жару, делало начало осени самым прекрасным временем на Крите. Адская жара середины лета миновала, и вместе с ней исчезли обжигающие злобные ветра. Две женщины сидели друг против друга под тентом, и Фатини своей темной морщинистой рукой коснулась руки Алексис. «Я так рада, что ты приехала», — сказала она. «Ты представить не можешь, насколько я рада». «Мне было очень больно, когда твоя мама перестала писать. Я все прекрасно понимала, но это порвало такую важную связь с прошлым». А я и не догадывалась, что она... «Раньше вам писала», — ответила Алексис, чувствуя себя так, словно обязана извиниться за поведение матери. «Начало ее жизни было трудным», — продолжила Фатине. «Но мы все старались, правда старались сделать ее счастливой, прилагали все силы ради этого». Видя слегка озадаченные выражения лица Алексис, Фатине поняла, что ей следует притормозить. Она налила им еще по чашке кофе, давая себе минутку на то, чтобы подумать, с чего лучше начать. Похоже, нужно было вернуться в более глубокое прошлое, чем она изначально себе представляла. «Я могла бы сказать, что начну с самого начала, но, по сути, начала тут нет», — снова заговорила она. «История твоей матери...» этой истории твоей бабушки, а также и прабабушки, а еще и двоюродные бабушки. Их жизни были сплетены между собой. И мы именно это всегда имеем в виду, когда говорим о судьбах в Греции. Наша судьба в основном предопределена нашими предками, а не звездами. Когда мы здесь говорим о древней истории, то всегда упоминаем судьбу. Конечно, иногда случаются внезапные события, которые меняют течение нашей жизни, но на самом деле все, что с нами происходит, определяют поступки тех, кто живет вокруг нас и тех, кто жил до нас. Алексис охватило легкое раздражение. Неприступное хранилище материнского прошлого, накрепко запертое от нее всю ее жизнь, сейчас должно было открыться. Все тайны должны были выплеснуться наружу, И вдруг Алексис поняла, что спрашивает себя, а в самом ли деле ей этого хочется. Она смотрела вдаль, через море, на бледное очертание Лонги и вспоминала свой одинокий день на том острове, уже тоскую по нему. Пандора пожалела о том, что открыла ящик. Не случится ли с ней то же самое? поти не заметила, куда смотрит Алексис твоя прабабушка жила на том острове сказала она она была прокаженной фоатини не ожидала что ее слова прозвучат так резко так бессердечно но сразу увидела как они заставили алексис поморщиться «Прокажённой?» — переспросила алексис и ее голос едва не сорвался от потрясения эта новость вызвала в ней отвращение и хотя алексис понимала что ее реакция была пожалуй, иррациональный, скрыть свои чувства ей оказалось трудно. Но она ведь уже знала, что тот старый рыбак тоже болел проказой и собственными глазами видела, что это не отразилось на его внешности. И все же она пришла в ужас, услыхав, что некто из ее рода был прокаженным. Это ведь совсем другое дело. И Алексис вдруг ощутила непонятную брезгливость. Для Фатини, выросшей в тени островной колонии, проказа была всего лишь жизненным фактом. Она видела столько прокаженных, приезжавших в плаку, чтобы пересечь пролив и остаться на Спиналонге, что и сосчитать бы не могла. Фатини также видела и жертв самых разных стадий этой болезни. Некоторые были чудовищно изуродованы, другие выглядели незатронутыми бедой но она понимала реакцию алексис это был естественный отклик для человека чьи знания о проказе почерпнуты из ветхого завета и в уме которого сохранился образ людей в балахонах с колокольчиком в руках кричавших с дороги Нечистый идет нечистый позволь мне объяснить подробнее предложила фатини я понимаю ты догадываешься как должна выглядеть проказа но важно чтобы ты знала правду иначе тебе никогда не понять настоящую спинолонгу ставшую домом для многих хороших людей алексис продолжала смотреть на остров по другую сторону мерцающих вод ее вчерашняя поездка туда породила множество противоречивых образов развалины элегантных вил в итальянском стиле сады и даже магазины И над всем этим мрачная тень болезни, выглядевшая в глазах Алексис, как погребение заживо. Она отпила еще глоток густого кофе. «Я знаю, что эта болезнь не всегда смертельна», «почти с вызовом», — сказала Алексис, «но она всегда ужасно уродует человека». «Не в такой степени, как тебе может показаться», — ответила Фатини. Это ведь не свирепо разлетающаяся болезнь вроде чумы. Иногда ей нужно очень много времени, чтобы полностью развиться. Образы искалеченных людей, что ты себе представляешь, это образы тех, кто болел многие годы, даже десятилетия. Есть два вида лепры, и одна из них развивается гораздо медленнее, чем другая. И обе теперь излечиваются. «Но вот твоей прабабушке не повезло». У нее была быстрая форма болезни, и ни время, ни состояние медицины не были на ее стороне. Алексис уже устыдилась своей первоначальной реакцией. Она растерялась от собственного невежества. Но ведь открытие, что кто-то из членов твоей семьи был прокаженным, это как гром среди ясного неба. Заболела твоя прабабушка, но твой прадед, Георгис, тоже страдал от глубоких душевных шрамов еще до того как его жена отправилась на спинолонгу он доставлял туда всякую всячину на своей лодке и продолжал это делать когда там очутилась его жена и это значило что он почти каждый день видел как уродует ее болезнь когда Элени очутилась на спинолонге представления о гигиене там были плачевными И хотя они основательно изменились за время ее пребывания на острове, наиболее серьезные повреждения тела произошли у нее в самые первые годы. Я не стану вдаваться в подробности. Георгис не говорил о них Марии и Анне. Но ты ведь представляешь, как это происходит, да? Лепра поражает нервные окончания, в результате чего человек теряет чувствительность. Он может порезаться или обжечься. Именно поэтому прокаженные так уязвимы. Они постоянно сами себе наносят раны, и последствия могут быть ужасающими». Фати не замолчала. Ей не хотелось слишком сильно задевать чувства этой молодой женщины, но в истории есть моменты, которые буквально потрясают. Поэтому продвигаться вперед нужно было с осторожностью. «Мне не хочется, чтобы тебе казалось...» будто семья твоей матери была буквально подавлена болезнью. Совсем не так, — поспешила добавить Фатини. Посмотри, у меня есть несколько их фотографий. На большом деревянном подносе, стоявшем напротив кофейника, лежал потрёпанный конверт из грубой бумаги. Фатини открыла его и высыпала содержимое конверта на стол. Некоторые из фотографий были не больше билета на поезд, но были размером с почтовую открытку. Одни сияли глянцевой бумагой с белой рамкой, другие казались матовыми, но все черно-белые, и многие поблекли до такой степени, что их невозможно было рассмотреть. Большинство снимков сделали, вероятно, в какой-то студии задолго до того, как появилась мгновенная фотография, и напряженность изображенных людей делала их такими же далекими и недостижимыми, как царь Минос. Первый же снимок, на который упал взгляд Алексис, оказался ей знакомым. Это была та самая фотография, что стояла у кровати ее матери, леди в кружевах и седовласый мужчина. Алексис взяла фото. «Это твоя двоюродная бабушка Мария и двоюродный дед Николаус», с гордостью пояснила Фатине. «А вот это...» добавила она, выуживая из груды один снимок. «Последняя фотография твоих прадеда и прабабки и двух их дочерей». Она передала фотографию Алексис. Мужчина на ней был почти такого же роста, как женщина, но весьма широкоплеч. У него были темные вьющиеся волосы, аккуратно подстриженные усы, крупный нос, а его глаза улыбались, несмотря на то, что он держался перед объективом фотокамеры серьезно и важно руки у него выглядели крупными по сравнению с телом а женщина стоявшая рядом была худощавой с длинной шеей и поразительно красивой волосы заплетены в косы уложенные вокруг головы улыбка широкая и естественная перед парой сидели две девочки в ситцевых платьях у одной из них были густые пышные волосы свободно падавшие на плечи Глаза слегка раскосые, почти кошачьи. В этих глазах светилось что-то недоброе, а пухлые губы девочки не улыбались. У второй девочки волосы были заплетены в косы, она обладала более тонкими чертами лица и наморщила нос, улыбаясь в объектив. Ее можно было назвать почти тощей, и из двух девочек она больше походила на мать. Девочка мягкая и скромно положила руки на колени, в то время как ее сестра скрестила руки на груди и как будто с вызовом уставилась на человека, делавшего снимок. «Это Мария», — пояснила Фатине, показывая на улыбавшуюся девочку. «А это Анна, твоя бабушка», — добавила она, указывая на первую девочку. «Ну, и их родители, Элени и Георгис». Фатине раскидала фотографии по столу, и случайно налетевший порыв ветерка слегка сдвинул их с места, будто оживив. Алексис увидел фотографии двух сестер в младенчестве, потом в школьном возрасте, а потом уже и молодых женщин, но на этот раз в обществе их отца. Была и фотография Анны, стоявшей рука об руку с мужчиной в традиционном критском костюме. Это был свадебный снимок. «Значит, это и есть мой дед?» — спросила Алексис. «Анна здесь выглядит по-настоящему красивой», — восхищенно добавила она, — «и по-настоящему счастливой». «Ну, это сияние юной любви», — ответила Фатини. Нотка сарказма в ее голосе застала Алексис врасплох, и она уже собиралась задать вопрос, но тут ее внимание привлекла другая фотография. «А это похоже на мою маму», — воскликнула она. У малышки на фото был характерный нос с горбинкой и нежная, но очень застенчивая улыбка. Это и есть твоя мать? Ей здесь, наверное, около пяти лет. Как и всякая коллекция семейных фотографий, это был случайный набор, излагавший только фрагменты общей истории. Настоящую историю могли бы поведать те фото, которых тут не хватало, или которые никогда не были сделаны а вовсе не те, что были аккуратно вставлены в рамки или уложены в какой-нибудь конверт. Но теперь Алексис хотя бы краем глаза заглянула в прошлое, увидела лица неизвестных ей членов семьи. «Вообще все началось здесь, в плаке», — сказала Фатине. Он там, позади нас. Именно там жила семья Петракис». Она показала на маленький домик на углу улицы. Это было старое сооружение с выбеленными стенами, такое же захудало, как большинство домов в этой дряхлой деревне, но, тем не менее, очаровательное. Штукатурка кое-где осыпалась со стен, а ставни, много раз перекрашенные с тех пор, как в этом доме жили прародители Алексис, в итоге приобрели яркий голубой цвет, вот только краска потрескалась и облупилась от жары. Балкончик, выступавший над входной дверью, просел под тяжестью нескольких огромных вазонов, из которых каскадом спадали вниз огненно-красные герани, словно пытавшиеся сбежать сквозь ограду из деревянных столбиков. Дом был таким же, как все дома на всех греческих островах, и построен мог быть в любой период за последние пятьсот лет. Лака, как и те немногие деревни, которым повезло избежать разрушительного Воздействие массового туризма пребывало вне времени. Там и выросли твоя бабушка и её сестра. Мария была моей лучшей подругой. Она ведь всего на год моложе Анны. Георгий, их отец, рыбачил, как и большинство местных мужчин, а Элени, его жена, преподавала в школе. Хотя на самом деле она была больше, чем просто учительница. Она, можно сказать, Руководила местной начальной школой. Эта школа находится на дороге в Илунду. Ты, наверное, проезжала через этот городок по пути сюда. Элли не любила детей. Не только своих дочек, но и всех детей, которые учились у нее. Думаю, Анне это давалось с трудом. Она была собственницей и ненавидела делиться чем бы то ни было, а в особенности материнской любовью. Но Элли не была щедра во всем ей хватало времени на всех своих детей будь они от ее собственной плоти и крови или просто учениками а мне всегда представлялось что я еще одна дочь Элени и георгиса я постоянно вертелась в их доме у меня было двое братьев и можешь догадаться насколько наш дом отличался от их дома моя мать савина похоже ничего не имела против они с Элени дружили с самого раннего возраста И привыкли всем делиться, поэтому не думаю, что она боялась меня потерять. Вообще-то я уверена. Она считала, что Мария или Анна могут выйти замуж за одного из моих братьев. Когда я была совсем малышкой, то больше времени проводила у Петракисов, чем дома. Но потом все перевернулось, и Анна с Марией стали почти что жить у нас. В то время, как и все наше детство, мы в основном играли на берегу. Там все постоянно менялось, и нам никогда не надоедали пляж и море. Мы могли плавать каждый день, начиная с конца мая до начала октября. И вечерами тоже бегали по песку. Он набивался между пальцами ног, а потом сыпался на наши простыни. По вечерам мы ловили пикареллу, крошечную рыбку, а утром бежали посмотреть, с чем вернутся рыбаки. Зимой приливы становятся намного выше, Они всегда приносят то, на что интересно глянуть. Медуз, угрей, осьминогов. А иногда мы находили и черепаху, неподвижно лежавшую на берегу. И в любое время года, когда темнело, мы обычно возвращались к Анне и Марии, где нас всегда встречал аромат теплого сдобного теста. Элли не пекла для нас сырные пирожки. Когда приходило время отправляться на боковую, Я, поднимаясь вверх по холму к родному дому, обычно дожевывал один из них. «Выглядит так, словно у вас было идиллическое детство», — перебила Алексис, увлеченный описанием идеального, почти сказочного времени. «Но на самом деле я хотелось узнать, чем все закончилось». «Но как Элени подхватила лепру?» — довольно резко спросила она. Разве прокаженным позволялось покидать остров? Нет, конечно, не позволялось. Именно поэтому остров так пугал окружающих. Еще раньше, в начале столетия, правительство издало распоряжение, что все прокаженные скрыто должны оставаться на Спиналонге. Как только доктора окончательно устанавливали диагноз, люди должны были, ради их же блага, оставлять свои семьи и отправляться в колонию. Она стала известна как «место живых мертвецов», и лучшего названия не придумаешь. В те дни люди изо всех сил старались скрыть признаки болезни, прежде всего потому, что последствия такого диагноза были ужасающими. И вряд ли стоит удивляться тому, что Элейни оказалась беспомощной перед лепрой. Она же никогда не думала, что рискует подхватить заразу от своих учеников. Она бы просто не смогла их учить, если бы держалась от них в сторонке, если бы не спешила первой поднять малыша, когда тот спотыкался и падал в школьном дворе. И так уж получилось, что один из ее учеников был болен проказой. Фатине умолкла. «Вы думаете, родители знали, что их ребенок болен?» — недоверчиво спросила Алексис. «Наверняка знали» кивнула Фатине. Они понимали, что им никогда больше не увидеть свое дитя, если кто-то об этом узнает. А Елене, как только поняла, что заразилась, могла сделать лишь одно. Она тут же распорядилась, чтобы каждый ребенок в школе был обследован ради выявления больного. Им оказался девятилетний Дмитрий, несчастным родителям которого пришлось вынести весь ужас расставания с сыном. Но иначе могло быть гораздо хуже. Ведь если подумать, как дети контактируют друг с другом, играя, они же не похожи на взрослых, способных выдерживать дистанцию. Дети борются, толкаются и валятся кучей друг на друга. Теперь-то мы знаем, что эта болезнь передается только при долгом близком контакте, но в те дни люди боялись, что вообще вся «Школа в Элунде может превратиться в лепрозорий, если как можно скорее оттуда не удалят больного малыша». «Наверное, Лене тяжело было решиться на такое, раз она была так близка со своими учениками», задумчиво произнесла Алексис. «Да, это было ужасно. Ужасно для всех, кого это коснулось», согласилась Фатини. У Алексис пересохла во рту, Ей казалось, что она не в силах сказать что-нибудь еще. Чтобы как-то преодолеть напряженный момент, она придвинула свою пустую чашку к фатине, основу ее наполнила и подтолкнула через стол к Алексис. Аккуратно размешивая в темной жидкости сахар, Алексис чувствовал себя так, словно ее втянуло в водоворот горя и страданий Элени. Что та должна была чувствовать? уплыть из родного дома и оказаться навсегда запертой в пределах видимости родных, вдали от всего, что было таким дорогим, но оказалось отнятым? Алексис думала не только о женщине, бывшей ее прабабушкой, но и о мальчике, ведь оба они не совершили никакого преступления и, тем не менее, оказались проклятыми. Хотиня протянула руку и коснулась пальцев Алексису. Возможно, она слишком поспешила с рассказом, совсем не зная эту молодую женщину. Но это ведь была не сказка. И Фатиня не могла сама решить, какую часть изложить, а какую пропустить. Если она начнет медлить, настоящая история может так и остаться нерассказанной. Фатиня наблюдала за тем, как по лицу Алексис пробежала тень, мрачная и глубокая, не похожая на тень легких облачков, проплывавших в утреннем небе. Тати не подозревала, что до сих пор единственным темным пятном в жизни Алексис было недоумение по поводу скрытого прошлого ее матери. Но этот вопрос вряд ли заставлял бы девушку не спать по ночам. Она, конечно, не встречалась с тяжкими болезнями, не говоря уже о смерти. А теперь ей предстояло узнать и о том, и о другом. Алексис, давай немножко прогуляемся. не встала. Мы потом попросим Герасиму отвезти нас на остров. Там все станет более осмысленным и понятным. Прогулка — это как раз было то, в чем нуждалась Алексис. Фрагменты из истории ее матери и избыток кофеина вызывали у нее головокружение. И когда они с Фатине спустились по деревянным ступеням на каменистый берег, Алексис жадно вдохнула соленый воздух. «Но почему моя мать никогда не рассказывала мне об этом?» — спросила она. «Уверена, у нее были к тому причины», — ответила Фатини, «зная, что нужно рассказать еще очень и очень многое. Возможно, когда ты вернешься в Англию, она объяснит тебе, почему была такой скрытной». Они прошлись вдоль воды и начали подниматься по каменной тропинке, вдоль которой росли лаванда и ворсянка. Ветер здесь дул сильнее, и Фатини замедлила шаг. Хотя она и была весьма крепка для семидесяти лет, но уже не обладала прежней выносливостью и шла все осторожнее по мере того, как тропа становилась круче. Время от времени Фатини останавливалась в таких местах, откуда был виден спинолонга. Наконец, женщины добрались до огромного камня, выглаженного ветрами, дождями и долгим использованием его в качестве скамьи. Они сели и стали смотреть на море, а ветер шелестел кустами дикого тимьяна, пышно разросшегося вокруг. И именно здесь Фатини начала рассказывать историю самой Софии. В следующие дни... Фатине до конца рассказал Алексис историю ее семьи, перевернув все до единого камни, всю историю, начиная от мелких событий детства до крупных событий самого Крита. За то время, что они провели вместе, женщины то бродили по тропинкам вдоль моря, то часами сидели за обеденным столом, то отправлялись в ближайшие городки и деревушки в арендованной машине «Алексис», и Фатини выкладывала перед Алексис кусочки головоломки семьи Петракис. В эти дни Алексис чувствовала, как становится старше и мудрее, а Фатини, возвращаясь так далеко в прошлое, снова ощущала себя молодой. Полвека, что разделяли этих двух женщин, словно растворились, исчезли, и когда они шагали рука об руку, их вполне можно было принять за сестер.